а по-французски. Только не будьте рассеянны во время церемонии. Ни письмо, ни по скрипту мне не понравились. Я находил, что жених и невеста выказывают непростительное легкомыслие в такой торжественный момент их жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазняло. Без сомнения, среди большого числа дворян, которые съедутся в замок Медитин-Тильтес, я встречу людей образованных,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 что не было возможности сохранить для меня то помещение, которое я занимала в мой первый приезд. Теперь оно было предоставлено супруге предводителя дворянства. Впрочем, моя новая комната была вполне удобна. Она выходила окнами в сад и была расположена как раз под апартаментами графа. Я поспешила облачиться, чтобы обвенчать жениха и невесту. Но ни граф, ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней в Довгеллы. Им уже давно пора было приехать. Но туалет невесты – дело не такое простое, и доктор предупредил гостей, что завтрак будет предложен лишь после совершения церковного обряда. А те, кто боится проголодаться, поступят благоразумно, подкрепившись у специально устроенного буфета, уставленного всякими пирогами и крепкими напитками. Когда люди долго чего-нибудь ждут, они непременно начинают злословить. Две мамаши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу – и защрялись в насмешках над невестой. Было уже заполдень, когда приветственный залп холостых ружейных выстрелов взвестил об ее прибытии. И вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, запряженная четверкой великолепных лошадей. Лошади были в мыле. Нетрудно было догадаться, что опоздание произошло не по их вине. В коляске находились только невеста, госпожа Давгела и граф. Он сошел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 Кто была графиня?